Глава четвертая. Во второй половине дня чувствую себя ужасно. У меня поднимается температура, меня знобит. Хочется одновременно и раздеться, и укутаться в одежду. Глаза болят, а моя бдительность вновь ухудшается. Думаю лишь о том, что мне стоит найти безопасное место и, похоже, переждать в нем несколько дней, пока общее самочувствие не улучшится. Главное, чтобы температура не поднялась слишком высоко. «Иначе меня начнут мучить галлюцинации, и я стану представлять себе всякую чушь. А это последнее, что мне сейчас нужно. К вечеру этого же дня мне удается добраться до совсем малого городишки, где уже на входе я вижу пожирателей. Поэтому замираю и меняю траекторию, понимая, что с четырьмя тварями, вероятно, не справлюсь. Не хочу проверять собственную теорию. Трачу еще полчаса, и только тогда захожу в город» когда меня трясет уже так, что приходится прятать руки в карманы куртки. Я захожу в первый попавшийся дом и понимаю, что он подойдет. хотя лучше было бы осмотреть еще варианты. Даже если в этот город зайдут люди, то никто из них не станет проверять дома с краю. Что ликторы, что военные, да и самоубийцы мыслят одинаково. Для них безопаснее там, где есть несколько путей отхода, то есть в центре. Надеюсь таким образом обмануть того, кто может попасться мне. Я оставляю входную дверь приоткрытой, а сама прячусь в комнате, что ранее была небольшой спальней. Тут дверь закрываю, как и то, что осталось от окна. Вдобавок подставляю старый стул к ручке и проверяю на прочность. Сейчас главное набраться сил и пережить эту ночь. В голове вовсю стучит, все тело ломит. Я стелю спальник на матрас и забираюсь в него, снимая только обувь. Почти тут же проваливаюсь в беспокойный сон. Пот скатывается по вискам, затекая в волосы. Сквозь липкую дрему пробиваются смутные образы, искаженные лица, шепчущие голоса, длинные тени, скользящие по стенам. Сердце бешено колотится, словно пытается вырваться из груди. Я пытаюсь проснуться, но тело не слушается, словно парализовано. Образ Лоис Рид преследует меня, когда я бегу в лабиринте, не зная, как из него выбраться. Внезапно передо мной появляется Зейн, который заставляет остановиться. «Отпусти!» — молю его, понимая, что мама вот-вот доберется до меня и... «Что? Что она тогда сделает?» Не могу ответить на этот вопрос. Ведь Зейн сжимает мою руку с такой силой, что каждая клеточка тела выстреливает адской болью. «Что ты делаешь, Зейн?» Продолжаю кричать, когда в глазах Ликтора вижу лишь пустоту. Нервно оглядываюсь и понимаю, что мама вот-вот схватит меня. «Тебе не сбежать», — произносит Ликтор, когда я умоляю его не делать этого. «Уже нет, Эйви». «Пожалуйста, Зейн, пожалуйста, не надо». «Ничего личного». Стоит ему сказать эти два слова, как лицо Зейна начинает меняться, превращаясь в «Онила». Мужчина улыбается той самой добродушной улыбкой, что я видела у него в самый первый раз. Оборачиваюсь и замечаю в шаге Лойс Рид. Женщина тянет окровавленную руку ко мне, чтобы коснуться моего неподвижного тела. В момент, когда это происходит, понимаю, что мои губы немеют. Я больше ничего не могу сказать. «Что ты, милая? Все самое страшное и ещё впереди». Ее лицо тоже меняется. «И вот передо мной уже не Лоис Рид, а Сицилия Дарс. Женщина смеется, когда мои глаза бегают из стороны в сторону. Свободной рукой она показывает мне капсулу кофаликона и то, как сжимает ее в кулаке, уничтожая то, что могло бы спасти меня. Сицилия отпускает и отходит от меня, когда я пытаюсь сделать шаг, но тело не слушается. Что-то странное происходит». Перевожу взгляд на собственные руки и вдруг вижу, как на запястьях начинают образовываться наросты. Кости ломаются, когда я все еще не понимаю, что происходит. Они раздваиваются, когда я вдруг чувствую весь ужас и боль от происходящего с моим телом. Оступаюсь и падаю на землю, замечая, как часть кожи на ногах буквально начинает гнить на глазах. Запах гниющей плоти бьет в нос, смешиваясь с запахом металла. Слезы текут по щекам, размывая без того искаженную картину мира. Кожа трескается, обнажая пульсирующую плоть. Мой разум, кажется, медленно покидает меня, уступая место первобытному ужасу и животному инстинкту выживания. Остаётся лишь боль, страх и ощущение неминуемой гибели. Кричу. Вдруг О'Нил и Сицилия исчезают, а на их месте появляются пожиратели, которые рычат и пытаются дотянуться до меня. Отползаю, хотя понимаю, что скоро стану такой же. Их пасти раскрываются, когда я даже не могу подняться, чтобы убежать. Страх сковывает в тиски. Каждый их рык отзывается болезненным эхом в моей голове. Один из них, самый крупный и отвратительный, тянет ко мне свои руки, от которых осталось только одно название. Его глаза, два мутных омута, полные голода и безумия, прожигают меня насквозь. Я вижу в них свое отражение, искаженное и уродливое как предвестие того, во что я скоро превращусь. Отчаяние захлестывает меня с головой, топит в своей ледяной хватке. Очередной крик прорывается из глубины души, и они начинают кричать в ответ, будто насмехаясь надо мной. Я зажмуриваюсь, отказываясь смотреть собственному страху в глаза. Белый, серый, оранжевый и бордовый, вишневый, бежевый и голубой. «Эйви!» Различаю голос Тоби и распахиваю глаза, видя его обеспокоенное лицо перед собой. Тоби? Не пойму, как он тут оказался. Брата здесь быть не должно. Проснись! Что? Проснись, сестра! Чувствую, как Тоби кладет свои маленькие ручки мне на плечи и сжимает их, встряхивая с такой силой, что не свойственно ребенку. Очнись! Распахиваю глаза слишком резко тут же понимая две вещи. Первая – я вся мокрая, меня можно выжимать. И вторая – ко мне ломятся. Нервно сглатываю, когда слышу по ту сторону утробное рычание и звук, словно когтями корябуют дверь. Нервно сглатываю, понимая, что это был сон и что кричала, чем и привлекла внимание пожирателей. Я встаю, быстро складывая и убирая спальник в рюкзак, который тут же накидываю себе на плечи. Обуваюсь. Словно поняв, что я пытаюсь бежать, твари за дверью начали пытаться выломать дверь. Мысли начали метаться, пытаясь найти верное решение. Бежать. Я посмотрела на доски, прибитые к окну, и прикинула, что смогу пролезть через них. Это мой единственный выход отсюда. Приподняла раму, после выглянула и никого не увидела. С рюкзаком пролезть не получится, поэтому сняла его и перекинула отдельно на землю. После начала перелазить сама. Чувствуя один из осколков окна, который порвал куртку и даже разрезал мою плоть, я закусила губу, стараясь не закричать, и пришлось наклониться сильнее, вгоняя и разрезая осколком тела достаточно глубоко. Иначе вылезти не получилось бы. Как только мои ноги касаются земли, я хватаю рюкзак и бегу, закидывая его себе обратно на плечи. Дыхание учащается, когда я оглядываюсь. Вижу и понимаю, что пожиратели меня услышали. Они выбегают из дома, и несутся за мной. Я далеко, но недостаточно. Уже посветлело, поэтому это помогает ориентироваться в городе, сворачиваю на одну за другой улицей. Петляю, надеясь оторваться от них, и стараюсь двигаться тихо. Однако мне кажется это нереальным. Пульс стучит в ушах. Тупик. Я резко торможу, когда понимаю, что передо мной в нескольких футах лишь глухая стена здания. Пока не вижу пожирателей, но продолжаю их слышать. Взглядом замечаю дверь в здании с левой стороны, поэтому, не думая, бросаясь туда, попутно доставая пистолет и снимая его с предохранителя. Темнота тут же окружает меня, когда закрываю за собой дверь, чувствую битое стекло под ногами. Вижу свет в конце и ориентируюсь именно по нему, направляясь в ту сторону и надеясь, что выйду с противоположной безопасной стороны». Запах пыли и запустения проникает в легкие, вызывая приступ кашля, который я тут же подавляю, боясь выдать себя. Пальцы судорожно сжимают рукоять пистолета, готовые в любой момент выпустить смертоносный свинец в надвигающуюся угрозу. Моя нога цепляется за что-то на полу, и в момент падения я думаю о том, что стоило достать фонарик, чтобы подсветить себе путь. Ладони рук упираются в осколки стекла. Когда я оглядываюсь, в футе от себя вижу частично разложившийся труп пожирателя и крыс. Кажется, ранее они притаились, но сейчас, почуяв или услышав более живую добычу, устремились всей толпой ко мне. Превозмогая боль в боку, встала и побежала дальше, слыша, как крысы начали пищать. Через десятки секунд я добегаю до противоположного выхода с отсутствующей дверью. И почти выбегаю, когда мне навстречу кидается пожиратель, появляясь из-за угла. Выстрел прямо ему в голову. И я зажмуриваюсь, чувствуя кровь и понимая, что она не должна попасть случайно внутрь. Следом появляется еще один. Открывая пасть, я стреляю во второй раз уже в него, также попадая в голову, особо не целясь, так как он оказывается достаточно близко. Мне удается выйти из этого здания, когда я вижу еще двоих, кидающихся с разных сторон». Выстрел в голову в третий раз одна пуля. Не решаю стрелять в оставшегося, а принимаю решение бежать, чтобы сэкономить последнюю пулю. Тварь несется за мной, и где-то неподалеку я слышу еще единственный мой шанс спастись скрыться от них. Я понимаю это, пытаясь взглядом найти безопасное место, но кажется, такого в этом городе просто нет. Все однотипное. Из-за плохого самочувствия в целом голова соображает запоздала. Ноги заплетаются, а дыхание срывается в хрип. Каждый вдох обжигает легкие, словно я глотнула раскаленного воздуха. Серые стены домов нависают надо мной, словно надгробные плиты. Здесь темнее и, может быть, это даст мне преимущество. Проскальзываю внутрь другого здания, которое высотой в три этажа, и стараюсь двигаться как можно тише. Замечаю узкий проход, заваленный обломками и достаю фонарик из рюкзака, чтобы понять, есть ли там обращенные. И вижу лишь темноту. За секунды принимаю решение, что темнота лучше, чем твари, поэтому лезу в узкий проход и иду по нему, чувствуя, как стены будто бы сжимаются. Стараюсь выровнять дыхание, подсвечивая фонарем собственный путь. Уже дальше, спустя время, вижу, что проход расширяется, и я попадаю в то, что когда-то было офисом. Кажется, это место почти не пострадало. Мебель на вид целая, лишь часть из нее перевернута. Словно кто-то забаррикадировал место, откуда я сейчас вышла, а после, как убедился в безопасности, покинул эту комнату. Решаю, что это хорошая идея, и поступаю так же, немного начав шуметь. Пододвигаю офисный стол, на котором сверху ставлю стулья, и отхожу к самой дальней стене, садясь у нее и подсвечивая фонарем все остальное пространство. Здесь нет окон. Поэтому мой украденный фонарик является единственным источником света. Слои пыли есть не только на мебели, но и на полу. Даже где я только что ходила, то остались отпечатки от моих ботинок. Запах затхлости и сырости проникает в легкие. Свет фонарика скользит по стенам, выхватывая из темноты обрывки плакатов, пожелтевшие фотографии и графики, утратившие свою актуальность. Легкий шорох заставляет меня вздрогнуть. Пытаюсь определить его источник, но понимаю, что это не отсюда, а там, откуда я только что пришла. Замираю и кладу фонарик на пол, чтобы закрыть себе рот ладонью. Тёплое дыхание врезается в руку, когда я лишь смотрю на проход, молясь, чтобы оттуда никто не появился. Я в тупике. Если пожиратели проникнут сюда, то я умру. Сижу так, кажется, несколько минут, возможно, и дольше теряясь во времени. Слышу их даже отсюда». Крики и рычания то приближаются, то отдаляются. При каждом новом звуке лишь бесшумно вздрагиваю. В голове роятся обрывки мыслей, планы, стратегии, все тщетно. В такой ситуации любое действие может стать последним. Вдруг через узкую щель, откуда недавно пришла, замечаю движение и понимаю, что это пожиратель. Когда свет от фонаря едва падает на него. Не дышу. Жду. Фигура останавливается прямо перед входом, который я забаррикадировала. Пожиратель не пытается сломать преграду перед собой, а я готовлюсь к худшему. Одна пуля. Хватит ли мне сил пустить ее себе в голову? Ведь я не хочу превратиться в одну из этих тварей. Боюсь, что нет. Пожиратель продолжает там стоять, кажется, прислушивается. В груди тут же вспыхивает надежда, что он не может меня учуять. «Это обычный пожиратель». Он неожиданно разворачивается, напоследок издавая истошный крик в пустоту, и исчезает в темноте, когда я продолжаю не шевелиться. Мои губы дрожат, и лишь спустя время я позволяю себе немного расслабиться, наконец убирая руку от рта. Напряжение медленно отступает, оставляя после себя лишь дрожь в коленях и липкий пот на спине. Я кричала во сне, именно поэтому и привлекла их внимание. Температура, судя по ощущениям, еще держится ничего хорошего в этом нет. Я не могу нормально выспаться, ведь если мне еще раз приснится подобный кошмар, то во второй раз может так не повести. Место, где я сейчас нахожусь, неплохое, но я опять же не могу позволить себе здесь находиться. По той причине, что если усну, то могу больше не проснуться. Здесь нет запасного выхода. Искать что-то другое тоже не вариант. Сейчас я понимаю, насколько тяжело передвигаться в нынешних условиях, и с моей ситуацией одной. Нет того, кто мог бы помочь, нет того, кто разбудил бы, кто подежурил. Я могу полагаться только на себя и собственные силы. Мне страшно. Даже если я переночую в лесу, то, кажется, это будет еще хуже. Пока обдумываю, как мне поступить дальше, расстегиваю куртку и достаю бинты с антисептиком чтобы обработать рану на животе, из которой продолжает сочиться кровь. Также обрабатываю ладони, на которых образовались неглубокие порезы из-за осколков. Зажмуриваю глаза, когда становится слишком больно. И капли пота скатываются теперь по виску, а на лбу образуется испарина. Когда заканчиваю, то вновь решаю перекусить и выпить немного воды, начав ее экономить, так как не знаю, когда получится набрать вновь. Я провожу в этом месте еще несколько часов по ощущениям, а по факту не знаю. Так как здесь нет никакого ориентира, даже естественного.